Роль технологии и необходимость ее адаптации Сегодня в промышленности на слуху слово «гибкость». Все хотят быть как можно более гибкими, и Тойота не исключение. Изначально именно гибкость позволила Тойоте опередить своих конкурентов. Для Тойота гибкость не означает немедленного внедрения разрекламированной новейшей технологии. И отчаянных попыток заставить ее работать. Toyota следует принципу 8 своего подхода. «Используй только надежную, испытанную технологию». Нужно отметить, что слово «испытанный» относится как к существующим технологиям, так и к самым новым и передовым, работоспособность которых Toyota всесторонне оценивает и проверяет на пилотных проектах. Одним из примеров этого является цех сварки деталей автомобильного кузова. Это одно из немногих мест, где уже давно и успешно используется много робототехники. Но этот участок в то же время значительно ограничивает гибкость процесса при производстве автомобилей. Все крупные панели, из которых состоит кузов автомобиля, нужно установить в нужное положение и сварить. При этом части кузова удерживаются сложными зажимными приспособлениями. Изначально для кузова каждой модели предусматривались собственные зажимные приспособления. Чтобы выполнить сварку кузова другой модели, нужно было заменить все зажимные приспособления вручную, и на это требовались недели напряженной работы. Важной инновацией стали гибкие кузовные цеха которые позволяют изготавливать разнообразные кузовы в одном цехе. Кроме того, они обеспечивают значительное ускорение переналадки с одной модели года на другую. В конце концов, Toyota добилась того, что стала осуществлять этот процесс без остановки линии. Тем не менее, кузовной цех Toyota по-прежнему был не слишком гибок, поскольку для удержания элементов кузова В нем использовались очень дорогие палеты, спроектированные отдельно для каждой модели. Это было очень дорого и неудобно. Теперь вместо установки кузовов на палеты особой формы, элементы кузова удерживает робот, которого можно запрограммировать на любую форму кузова. Кузов устанавливается в устройство, напоминающие подъемник для горнолыжников. Раньше паллеты удерживали элементы корпуса извне и были оснащены зажимными приспособлениями, которые имели разные размеры и расположение для каждого автомобиля. Новая система оснащена программируемым зажимным устройством, которое удерживает части кузова изнутри, и такое радикальное изменение подхода позволило повысить гибкость. При этом освободилась примерно половина места. Toyota назвала этот новый мировой стандарт «система голубого неба». Также эту линию называют «всемирной кузовной линией», поскольку теперь это новый стандарт для заводов Toyota во всем мире. Здесь можно собирать одну за другой разные модели машин и с помощью программных средств в любой момент изменить ассортимент выпускаемой продукции. Нередко, когда производители внедряют новые системы такого рода, это выливается в настоящее бедствие. Производство нарушается, начинаются проблемы с качеством, а специалисты по техническому обслуживанию и ремонту годами трудятся, не покладая рук. Но Toyota внедряла технологию «Голубого неба» систематично модуль за модулем и заменяла старое оборудование, не останавливая работу. Завод в Джорджтауне седьмым в Тойоте стал внедрять новую систему «Голубого неба». Она занимала примерно в два раза меньше места, чем прежняя линия, поэтому на месте старого кузовного цеха создали практически два новых, которые работают на две сборочные линии. Все это пришлось сделать, продолжая серийное производство на полной мощности. Свободного места не было, поэтому каждую неделю демонтировался один из участков линии, и на его место устанавливался новый блок. Чтобы найти место для нового оборудования сварки нижней части кузова, пришлось освободить несколько комнат отдыха и еще кое-какие помещения, и там приступить к сборке. Временами использовалась часть старой линии и часть новой параллельно. Когда установили первую линию, появилось свободное пространство, где можно было разместить новое оборудование. После этого все стало значительно проще, но в первый год скучать было некогда. «Тойоте» удалось запустить совершенно новый кузовной цех, не прекращая производство машин, и без всяких производственных потерь, поддерживая время безотказной работы на уровне 96%, в то время как на большинство кузовных цехов США считают показатель и 80% весьма высоким. Здесь мы видим сочетание современной технологии, которая обеспечивает гибкость процесса сварки кузовов с особым подходом к управлению. Несмотря на то, что при новом методе удержания элементов кузова изнутри используется программное управление, он гораздо проще, чем старый, и поэтому позволил значительно снизить затраты на техобслуживание и сократить время простоев. Даже при наличии сложной компьютеризированной системы работники используют простые и наглядные визуальные средства, которые дают возможность оценить, текущее состояние процесса. Новая кузовная линия соответствует строгим требованиям Тойоты к новой технологии. Она является бережливой, простой и быстродействующей. Во время презентации в Мичиганском университете, на которой мне довелось присутствовать, президент Тойоты по Северной Америке рассказывал об этой системе аудитории экспертов по производственным технологиям с изменяемой конфигурацией. Президент сказал, что по грубым подсчетам, на основе данных по одной проведенной переналадке система оправдает себя в ближайшие несколько лет. Специалисты были потрясены, поскольку многие из них неоднократно занимались экономическим обоснованием затрат, и если в их компании видели – что проект не окупится в течение года, отказывались вкладывать в него деньги. Решения в «Тойоте» обычно принимают инженеры с огромным опытом работы в цехе. Если новая технология прошла всестороннюю проверку и очевидно, что она окупится в долгосрочной перспективе, никто не сомневается в целесообразности ее использования. «Тойота» не только не допускает выталкивание деталей с одного участка на другой, она не позволяет и выталкивать информационные технологии и навязывать их подразделениям, которые создают добавленную ценность, занимаясь проектированием и производством автомобилей. Любая информационная технология должна соответствовать строгим требованиям Toyota, то есть поддерживать людей и процессы, и до широкого внедрения подтвердить, что она создает добавленную ценность.